ибо могло быть оправдано разными обстоятельствами. Что же касается докупли контрабандного товара, то в этом юный князь не видел ни малейшей предосудительности, потому что ведь приходилось же ему покупать контрабандные сигары и провозить с собой за границы ради тогдашнего модно-либерального шика контрабандное издание русской заграничной печати.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 А заманчивость выгоды сильно-таки в эту минуту подмывала рискнуть на приобретение запретного товара. Да, в самом деле очень и очень соблазнительно продолжал он, стоя в прежней позе перед Сергеем Антоновичем, не сводя с него того же вопросительного взгляда. «Еще бы нет!» — с улыбкой, подмигивая глазом, присмокнул Ковров. «Горячее дело, кабы только деньги». «А я бы не проще и богу не прочь удостоверил Шадурский. Познакомьте меня с этим приказчиком Васта, то м -м, пожалуй, как бы нехотя, небрежно замялся ковров. Если хотите, отчего же? Ради наших добрых отношений я не прочь доставить вам случай увидаться с ним».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 Поэтому неблагоразумно было бы упустить такой прекрасный случай. «Итак, по рукам?» — протянул он свою ладонь к Коврову. «То есть в чем это, по рукам?» — приостановился осторожный Сергей Антонович. «Я ведь здесь человек посторонний, и, согласитесь, дорогой князь, никак не могу дать вам слово за моего знакомого». «Да я не об этом», — возразил Шадурский. «Я только прошу вас, познакомьте меня с ним».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 и они приятельски пожали друг другу руки. «Ха-ха-ха! Сам лезет в вершу!» самодовольно потирая руки, хохотал Сергей Антонович по уходе Шадурского. «Согласитесь, любезный граф, что у меня есть такие дипломатические способности». Кто же в них отказывал Сергею Антоновичу Коврову? Весело и, по-видимому, совершенно искренно польстил ему калыш но я не думал, чтоб он так скоро поддался. А я, напротив, был почти уверен, ведь это перепел, который на дудочку сам лезет в сети. «Во всяком случае, кажется, можно себя поздравить», заключил граф, который себе на уме еще заранее решил не принимать почти ни малейшего участия в известном разговоре Коврова с князем и держаться все время